Глава 9. Практики сострадательного общения Колокольчик на компьютере Когда мы работаем за компьютером, мы нередко теряемся в своей работе и теряем связь с самим собой. Мы забываем быть внимательными к своим словам, попадая в ловушку сплетен, критики, жалоб или других видов невнимательной речи. Мы можем поставить таймер на своем компьютере, чтобы каждые 15 минут, или так часто, как вам хочется, раздавался звон колокольчика, и у нас появлялась возможность остановиться и вернуться к себе. Трех вдохов и выдохов достаточно, чтобы отпустить напряжение в теле и улыбнуться. После этого мы можем продолжить работу. Внимательное чаепитие. Чаепитие — чудесный способ выделить время для общения с самим собой. Когда я пью чай, я просто пью чай. Мне не нужно ни о чем думать. Когда я пью чай, я могу остановить поток своих мыслей. Когда я останавливаю поток мыслей, я могу сосредоточить внимание на чае. Есть лишь чай, есть лишь я, между мной и чаем есть связь. Мне не нужен телефон, чтобы говорить с чаем. Поскольку у меня нет телефона, я устанавливаю с чаем более глубокую связь. Я делаю вдох и осознаю, что есть мой вдох, мое тело и чай. Как прекрасно выделить время, чтобы просто пить чай. В дзен-буддизме мы обычно не используем жестких предписаний, но слова «пей свой чай» подобны дзенской заповеди, которая помогает вернуться в наш истинный дом. Ни о чем не думайте, будьте здесь и сейчас, объедините тело и ум, стабилизируйтесь здесь и сейчас. Вы настоящие. Вы не призрак. Вы реальны, и вы знаете, что происходит. В настоящий момент вы просто держите чашку чая в руках. Слушайте своего внутреннего ребенка. Внутри каждого человека живет раненый ребенок, который нуждается в заботе и любви. Но мы бежим прочь от своего внутреннего ребенка, потому что мы боимся страданий. Мы должны слушать с состраданием не только других людей, но и раненого ребенка внутри нас. Он нуждается в вашем внимании. Уделите ему внимание и нежно обнимите его. Поговорите с ним на языке любви. «Дорогой малыш, в прошлом я оставил тебя одного». Меня так долго не было. Прости меня. Теперь я вернулся, чтобы позаботиться о тебе, чтобы обнять тебя. Я знаю, что ты очень страдаешь, а я не обращал на тебя внимания. Но теперь я знаю, как позаботиться о тебе. Теперь я здесь. Если это нужно, мы плачем вместе с ребенком. Мы можем сесть и подышать вместе с ним. Делая вдох, я возвращаюсь к своему раненому ребенку. Делая выдох, я забочусь о своем раненом ребенке. Когда мы гуляем, мы можем вести своего малыша за руку. Нам следует говорить со своим ребенком несколько раз в день, чтобы исцелить его. Он провел много времени в одиночестве поэтому мы должны начать практику прямо сейчас. Возвращайтесь к своему внутреннему ребенку каждый день и слушайте его по 5-10 минут. Так вы начнете процесс исцеления. Раненый ребенок — это не только мы сами. Он представляет несколько поколений наших предков. Наши родители и предки страдали, не зная, как позаботиться о своем раненом ребенке. Они передали его нам. Теперь, когда мы обнимаем раненого ребенка внутри нас, мы обнимаем всех раненых детей прошлых поколений. Эта практика принесет пользу не только нам. Она освободит бесчисленные поколения предков и потомков. Эта практика разорвет порочный круг. Напишите любовное письмо. Если у вас возникли проблемы в отношениях с другим человеком, напишите ему настоящее письмо. Можно написать письмо человеку, которого вы видите ежедневно, человеку, которого вы не видели уже несколько лет, или даже тому, кого больше нет в живых. Никогда не поздно исцелить отношения и примириться. Даже если мы больше не увидим человека, мы примиримся с ним внутри себя, и отношения исцелятся. Выделите пару часов и напишите письмо, используя любящую речь. В процессе написания практикуйте глубинный взгляд в природу ваших отношений. Почему общение было сложным? Почему счастье было невозможным? Вот пример такого письма. «Мой дорогой, я знаю, что в последние годы ты много страдал. Я не могла помочь тебе. На самом деле я лишь усугубляла ситуацию. Я не хотела причинять тебе боль. Возможно, я недостаточно искусно. Возможно, я пыталась навязать тебе свое мнение. В прошлом мне казалось, что ты причинил мне боль. Теперь я понимаю, что сама ответственна за свои страдания. Я обещаю сделать все возможное, чтобы ты больше не страдал из-за моих слов и поступков. Пожалуйста, поделись со мной всем, что есть в твоем сердце. Ты должен помочь мне, иначе у меня не получится. Я не справлюсь в одиночку. Написав это письмо, вы ничем не рискуете. Позже вы решите, стоит ли отправлять его, но даже если оно не будет отправлено, вы обнаружите, что вы уже не тот человек, который начал писать письмо. Пока вы писали, спокойствие, понимание и сострадание трансформировали вас. Мирные договоры И мирные записки. Мирный договор и мирная записка два способа исцелить отношения от гнева и обиды. Мирный договор можно использовать в качестве предупредительного средства, чтобы не обидеть других недобрыми словами и действиями. Когда мы подписываем мирный договор, мы заключаем мир не только с другим человеком, но и с самим собой. Мирную записку можно использовать в качестве способа исцеления, когда мы обижены или злимся на человека из-за его слов или поступков. Вы можете сделать несколько копий с пустыми полями и использовать их в нужный момент. Их можно использовать вместо записи четвертой мантры, которую вы носите в своем кошельке. Если кто-то причинил вам боль своими словами или поступками, «Скажите, твои слова ранили меня. Я хочу заглянуть вглубь этого. А также хочу, чтобы ты заглянул вглубь этого. Давай встретимся на этой неделе, чтобы вместе посмотреть на это. Когда один человек смотрит на источник страданий, это хорошо. Когда это делают два человека, еще лучше. Но лучше всего...» когда два человека делают это вместе. Договоры записка предполагают, что обсуждение пройдет через несколько дней. Выберите любой день. Во-первых, вы по-прежнему обижены, а в таком состоянии слишком опасно начинать обсуждение. Вы можете сказать что-то такое, что усугубит ситуацию. С этого дня и до дня встречи Практикуйте глубинный взгляд в природу своих страданий. Другой человек может делать то же самое. Возможно, ко дню обсуждения вы оба увидите корни проблемы, сможете рассказать о них друг другу и извиниться. Тогда в день встречи вы сможете вместе пить чай и наслаждаться общением. Если ко дню встречи страдания не трансформировались, Сначала высказывается один человек, а другой внимательно слушает его. Вы говорите самую глубокую правду, используя любящую речь, тот вид речи, который другой человек способен понять и принять. Когда вы слушаете, то должны слушать очень хорошо, чтобы облегчить страдания другого человека по возможности проводить обсуждение в пятницу вечером или в субботу утром. Так у вас будут целые выходные, которые вы сможете хорошо провести вместе. Мирный договор. Чтобы прожить вместе долго и счастливо, чтобы постоянно развивать и углублять свою любовь и понимание, Мы обязуемся соблюдать и практиковать следующее. Я, тот, кто гневается, соглашаюсь. Первое. Не говорить и не делать того, что может усугубить ситуацию или усилить гнев. Второе. Не подавлять свой гнев. Третье. Практиковать внимательное дыхание и принять прибежище в острове внутри себя. Четвертое. В течение суток спокойно сообщить человеку, который меня разозлил, о своем гневе и страданиях либо лично, либо через мирную записку. Пятое. Лично или через мирную записку договориться о встрече в течение недели, например, в пятницу вечером, чтобы подробно обсудить проблему. Шестое. Не говорить «я не злюсь, все хорошо, я не страдаю, тут не на что злиться, по крайней мере, мне». Седьмое. Практиковать внимательное дыхание и глубинный взгляд в моей повседневной жизни, когда я сижу, лежу, стою и хожу, чтобы увидеть. Первое все проявления своих неискусных действий. Второе. Ситуации, в которых я причинял боль другому человеку из-за энергии своей привычки. Третье. Сильное семя гнева, которое является основной причиной моего гнева. Четвертое. Страдания другого человека, которые питают семя моего гнева и являются вторичной причиной. Пятое то, как другой человек ищет облегчение своих страданий, шестое, то, что пока другой человек страдает, я не могу быть по-настоящему счастлив. Восьмое. Немедленно извиниться, не дожидаясь встречи, если я осознаю свои неискусные действия и недостаток внимательности. Девятое. Отложить встречу, если я недостаточно спокоен, чтобы общаться с другим человеком. Я, тот, кто вызвал гнев другого человека, соглашаюсь. Первое. Уважать чувства другого человека, не высмеивать его и дать ему время успокоиться. Второе. Не принуждать человека к немедленному обсуждению. Третье. Лично или с помощью записки согласиться на встречу с другим человеком и заверить его в том, что я приду. Четвертое. Практиковать внимательное дыхание и принять прибежище в острове внутри себя, чтобы увидеть следующее. Первое. Во мне есть семена жестокости и гнева, а также энергия привычки, которые сделали другого человека несчастным. Второе. Я ошибочно полагал, что если причиню другому страдания, мои страдания ослабнут. Третье. Причинив другому боль, я заставил себя страдать. Пятое. Извиниться, как только я осознаю свои неискусные действия и недостаток внимательности, не пытаясь оправдаться и не дожидаясь встречи. Мы обязуемся соблюдать положение этого договора и усердно практиковать внимательность. Подпись, дата, время. Мирная записка. Дата, время. Дорогой, сегодня утром, днем, вчера ты очень разозлил меня своими словами поступком. Я очень страдал. Я хочу, чтобы ты знал об этом. Ты сказал, сделал следующее. Пожалуйста, давай в пятницу вечером спокойно и открыто вместе посмотрим на твои слова, поступок и изучим проблему. С любовью, пока что не очень счастливый. Новое начало Когда в отношениях появляются сложности, и кто-то из нас чувствует возмущение или обиду, стоит попробовать применить практику под названием «новое начало». Начать заново – значит честно заглянуть вглубь себя, своих действий, слов и мыслей в прошлом и начать новые отношения с самими собой и другими людьми. Эта практика помогает развить добрую речь и сострадательное слушание, потому что в ней мы признаем и высоко оцениваем позитивные качества другого человека. Признание положительных качеств других людей позволяет нам увидеть собственные хорошие качества. Помимо хороших качеств, у каждого из нас есть слабые стороны, например, несдержанность в гневе, или уверенность в своих ложных восприятиях. Когда мы, подобно садовникам, поливаем цветы любящей доброты и сострадания друг в друге, мы лишаем энергии сорняки гнева, ревности и ложных воззрений. Мы можем практиковать новое начало ежедневно, выражая свою благодарность близким людям и извиняясь сразу после того, как мы обидели их своими словами или поступками. Если нас кто-то обидел, мы можем вежливо сообщить человеку о том, что он нас ранил. Более формальную практику можно проводить раз в неделю с членами семьи или коллегами. Этот трехэтапный процесс включает в себя полив цветов, выражение сожалений и выражение боли и сложностей. Практика не позволит чувству обиды накапливаться и сделает ситуацию на работе или в семье безопасной для всех. Полив цветов – это первый этап практики. Просто выразите свою благодарность членам семьи или коллегам. Люди обычно выражают благодарность по очереди, дожидаясь момента, пока не почувствуют желание говорить. Остальные молча слушают говорящего. Высказываясь, полезно держать в руках вазу с цветами, чтобы слова отражали свежесть и красоту цветов. Во время полива цветов говорящий признает чудесные качества других людей. Это не лесть, мы должны говорить искренне. У каждого есть сильные стороны, которые можно увидеть благодаря внимательности. Нельзя перебивать человека. Каждому дается столько времени, сколько нужно, а все остальные практикуют глубокое слушание. Когда человек заканчивает свою речь, он встает и медленно возвращает вазу в центр комнаты. Не стоит недооценивать первый шаг, полив цветов. Искренне признавая прекрасные качества других людей, Очень сложно держаться за свои чувства гнева и обиды. Мы естественным образом смягчаемся, наше видение расширяется и включает в себя больше реальности. На втором этапе практики участники выражают сожаление обо всем, чем причинили боль другим. Порой, чтобы причинить кому-то боль, хватает одной необдуманной фразы. Иногда мы зацикливаемся на сожалении или обиде, и она растет, потому что мы не исправляем ситуацию. Практика нового начала — возможность для всех нас вспомнить о тех поступках в течение недели, о которых мы сожалеем, и исправить их. На третьем этапе церемонии мы рассказываем, как другие обидели нас. Любящая речь очень важна. Мы хотим исцелить свои семьи и рабочие сообщества, а не навредить им. Мы говорим честно, но неразрушительно. Когда мы собираемся вместе с людьми, практикующими глубокое слушание, наша речь становится прекраснее и конструктивнее. Мы никогда не обвиняем и не спорим. На последнем этапе практики огромное значение имеет сострадательное слушание. Мы слушаем о боли и сложностях человека без осуждения и возражений, с желанием облегчить его страдания. Мы слушаем с полным вниманием. Даже если что-то кажется нам неправильным, мы продолжаем слушать, чтобы другой человек мог поделиться своей болью и отпустить внутреннее напряжение. Если мы перебьем или поправим человека, практика не принесет плодов. Нужно просто слушать. Мы сможем поправить человека через несколько дней в спокойной манере и при личном общении. Затем, во время следующей совместной практики, люди сами исправят ошибку, и нам не придется ничего говорить. В конце практики можно посидеть в тишине. Практика первого этапа нового начала, полив цветов, сама по себе способствует счастью и улучшает общение в семье или на работе. Вам не нужно проходить все три этапа каждый раз. Если вы только что узнали об этой практике, стоит уделить время поливу цветов. Постепенно, по мере укрепления доверия, Вы можете добавить вторую и третью части, но даже тогда не пропускайте первый этап. Выражение благодарности – один из главных способов построить крепкие, внимательные отношения. Торт в холодильнике Еще одним средством для улучшения общения является торт. Не имеет значения, умеете ли вы печь, есть ли у вас торт и едите ли вы сладкое. Этот торт особенный. В нем нет муки и сахара, как в обычном бисквитном десерте. Мы можем есть его, и он никогда не закончится. Это практика под названием «Торт в холодильнике». Она была создана для детей, чтобы помочь им пережить ссоры родителей, но ее могут использовать и взрослые. Если атмосфера накалилась и кажется, что человек вот-вот выйдет из себя, воспользуйтесь практикой торт в холодильнике, чтобы восстановить гармонию. Первым делом сделайте три вдоха и выдоха, чтобы набраться смелости. Затем повернитесь к расстроенному человеку или нескольким людям, и скажите, что вы кое-что вспомнили. Когда они поинтересуются, что именно, скажите. «Я вспомнил, что у нас в холодильнике лежит торт». Фраза «У нас в холодильнике лежит торт» на самом деле означает следующее. «Пожалуйста, давайте больше не будем причинять друг другу страдания». Услышав эти слова, человек все поймет. Он посмотрит на вас и скажет. «Точно. Я схожу за тортом. Это способ выйти из опасной ситуации без осуждения. Так расстроенный человек сможет воздержаться от ссоры, не накаляя обстановку. Человек пойдет на кухню, откроет холодильник, вынет торт и вскипятит воду для чая. Все это время он должен следить за своим дыханием. Если торта нет его можно заменить фруктом, тостом или чем угодно. Приготовив угощение и чай, человек, возможно, даже улыбнется, почувствовав легкость в теле и на душе. Другой человек, оставшийся в гостиной, может практиковать внимательное дыхание. Постепенно он тоже успокоится. Когда чай будет готов, все присоединятся к чаепитию, атмосфера станет легкой, И наполнится пониманием. Если кто-то не спешит присоединяться к чаепитию, вы можете уговорить его, если скажете «пожалуйста, иди сюда, давай вместе выпьем чаю с тортом». Медитация объятий. Самое глубокое общение не содержит слов. Когда мы обнимаем другого человека, Между нашими сердцами возникает связь, и мы осознаем, что мы одно целое. Внимательные и сосредоточенные объятия способствуют примирению, исцелению, пониманию и счастью. Вы можете практиковать медитацию объятий с другом, дочерью, отцом, партнером или даже с деревом. Сначала поклонитесь и признайте присутствие другого человека. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте себя и своего близкого человека через 300 лет. Затем насладитесь тремя глубокими осознанными вдохами, чтобы полностью вернуться в настоящий момент. Скажите себе, делая вдох, я знаю, что жизнь ценна в настоящий момент, делая выдох, Я ценю этот момент жизни. Улыбнитесь человеку напротив вас, выражая свое желание заключить его в свои объятия. это практика и ритуал. Когда вы объединяете свое тело и ум, чтобы полностью присутствовать в настоящем и наполниться жизнью, вы совершаете ритуал. Когда я пью стакан воды, Я полностью вкладываю себя в это действие. Вы должны научиться проживать каждое мгновение таким образом. Объятие — это глубокая практика. Вы должны полностью присутствовать здесь и сейчас, чтобы правильно выполнить ее. Разведите руки и обнимите человека. Обнимайте друг друга на протяжении трех вдохов и выдохов с первым вдохом вы осознаете, что вы присутствуете в настоящем моменте и что вы счастливы, со вторым вдохом вы осознаете, что другой человек присутствует в настоящем моменте и что он тоже счастлив, с третьим вдохом вы осознаете, что вы здесь вместе, прямо сейчас вы на этой земле, и испытываете глубокую благодарность и счастье от вашей близости. Затем вы можете завершить объятия и поклониться друг другу, чтобы выразить свою благодарность. Эту практику можно также выполнять по-другому. Во время первого вдоха и выдоха осознайте, что вы и ваш близкий человек живы. Во время второго вдоха и выдоха подумайте о том, где вы будете через 300 лет. Во время третьего вдоха и выдоха вернитесь к осознанию того, что вы оба живы. Когда вы обнимаете человека таким образом, он становится настоящим и живым. Не ждите, пока человек куда-то уедет. Обнимите близкого человека сейчас и примите его тепло и стабильность в настоящий момент. Объятия могут быть глубокой практикой примирения. Пока вы молча обнимаете друг друга, вы направляете другому ясное послание. «Дорогой, ты нужен мне. Прости, что я не был внимательным и заботливым. Я ошибался. Позволь мне начать всё заново». В этот момент... Жизнь становится реальной. Архитекторы должны проектировать аэропорты и вокзалы так, чтобы в них было достаточно места для практики объятий. Со временем объятия станут более глубокими, как и ваше счастье.